Глава двадцать девятая. Однако сдавать своего информатора определённо не собирался. Лесовский обнял драконёнка за плечи. «Гирзл, я не думаю, что это сейчас так уж важно», — произнёс он мягко, явно желая разрядить обстановку. Хонар, объясни объясни-ка нам лучше, чем же всё-таки так плохо быть наполовину нагом?» «У тебя змеиная ипостась есть?» — полюбопытствовала я. «Нет!» — поспешно почти выкрикнул мальчик. «Есть!» — тут же сдал его старший дракон. Только в последнее время он ее скрывает, а раньше-то вовсю гонял на хвосте вместе с кузенами и другими детьми нагов. «Выходит, еще не так давно он и с Нартом и Маликой тоже дружил». «Значит, у тебя аж три ипостаси. Надо же, как интересно!» — задумчиво заключил Лесовский. «То есть ты у нас уникум, единственный неповторимый в своем роде, и остальные, что драконы, что наги, могут тебе лишь позавидовать». «Нечему завидовать, я урод!» — прорычал мальчишка, стискивая кулаки. «Вот проклятие, как же ему загадил мозги этот чешуйчатый моральный урод!» «Неправда», — твердо возразил ему Кирилл. «Уникальность — это преимущество, а не уродство». А еще обоняние у тебя наверняка должно быть лучше драконьего». «С чего ты взял?» — удивился Хонор. «С того, что у драконов-то оно как раз не особо острое». «Уж всяко лучше, чем у тебя!» — с гонором бросил он. «Заблуждаешься?» — ехидно улыбнулся лесовский «У оборотней оно вообще самое острое. Хотя насчет нагов доподлинно да, не знаю. Быть может, они к нам и приближаются?» гирзал ну скажи». Обратился он к дракону. «Да, у нагов обоняние острее нашего», — подтвердил тот. Однако тему сравнения с оборотнями предпочел вовсе обойти стороной. «Так я, наверное, поэтому в прятке всегда первым находил других». Вслух задумался мальчик. «Драконов, в смысле?» «Вот, я же говорю, что смешанная кровь в данном, как минимум, случае — твое преимущество», — подмигнул ему Кирилл. И наверняка оно не единственное. Просто я никогда раньше не сталкивался с нагами, поэтому знаю о вас очень мало». Шеф вопросительно посмотрел на Гирзла. Однако тому, похоже, никаких нагских преимуществ тоже не приходило в голову. Или же он просто не допускал мысли, что наги могут быть в чем-то лучше самих драконов. И так уже, скрипя сердце, признал их превосходство в нюхе. Хонор поюрзал на диване. Кажется, уже не первый раз. «Ты чего?» тоже обратил внимание Кирилл. «Если устал сидеть, встань», — сказал ему Гирзл. Драконыш помотал головой. «Или тебе в туалет надо», — предположил шеф. Тот кивнул чуть смущенно. «Можешь воспользоваться нашим. Он там». Кирилл указал на дверь в спальню. Мальчик бегом сорвался с места. Как видно, приспичило ему уже давно, но уходить к себе он совершенно не желал. «Гирзл, ты не мог бы теперь оставить нас с Хонором наедине?» Попросил лесовский едва различимым шепотом. «Я хочу немного побеседовать о том, кто отравил мальчишки мозги. Только обсуждать твоего отца при тебе мне будет несколько не с руки». «Да чего его обсуждать-то?» Зло бросил дракон, враспомрачнев, как предгрозовое небо. «Гирзл, прошу тебя!» Поддержал я шефа. «Ладно». Буркнул он и стремительно вышел в коридор. «Правда, дальше я его шагов не услышала». «Намерен послушать, что именно Кирилл собрался говорить о его папаше, но если у мальчика действительно острое обоняние, он же его учует». гирзел защиту поставил», — шепнул мне шеф, коснувшись указательным пальцем своего носа. Видимо, угадал суть сомнений, отразившихся на моем лице. Спустя несколько секунд вернулся Хонор. Кажется, не без радости отметил отсутствие главы клана. а затем поискал глазами телефон и, обнаружив его на столике слева от дивана, уставился на него вожделенным взглядом. Даже сел в кресло напротив, чтобы лучше видеть гаджет. Мы, правда, делали вид, что ничего не замечаем. Хонар, скажи», — заговорил Кирилл, — «у тебя есть к отцу еще какие-то претензии, помимо его расовой принадлежности?» Мальчик недовольно скривился. Да, все его мысли уже были в игрушке, и возвращаться к предыдущему разговору ему совершенно не хотелось. Может быть, Хитос плохо обращался с тобой? Продолжал расспросы мужчина. Жестоко наказывал, бил, постоянно давил, навязывал исключительно свои желания? Я-то уже догадалась, куда он клонит, а драконыш и близко не подозревал. Однако с конкретными вопросами ему стало проще ответить, и он помотал головой. «Нет, ничего такого». «Вот видишь», — удовлетворенно подытожил Лисовский. а цита между прочим разными бывают например возлесар знаешь такого наверняка знаешь он ведь глава магического совета мада а я хорошо знаком с его старшим сыном со старшим удивился мальчик да я сейчас не ирзали у возлесара был еще один сын собственно почему был он жив и поныне просто отец от него отрекся поскольку тот не оправдал его надежд. Он, кстати, очень сильный и талантливый маг, только отцу этого было мало. Он хотел, чтобы, во-первых, сын посвящал магии всего себя без остатка, а, во-вторых, беспрекословно смотрел ему в рот. Но вот беда, характер у сына был не самый покорный, и тогда в один прекрасный день Возлисар запер его в лаборатории на целых десять лет. Ни на минуту оттуда не выпускал, бедняга даже спал там на коврике. Как он тогда не возненавидел магию на всю оставшуюся жизнь, можно только удивляться. Но все когда-нибудь заканчивается. Закончился и его плен в лаборатории. Возлесар, вероятно, думал, что уже достаточно сломал его. А парень, вырвавшись на свободу, вместо того, чтобы уже добровольно запереться в лаборатории навсегда, увлекся путешествиями. Поначалу отправлялся то в один уголок с октавы, то в другой, а потом и вовсе стал ходить в соседние миры, На последних словах глаза мальчишки, притихшего было в шоке, загорелись восторженным огнем. «Другие миры? Ух ты!» «Да», — кивнул Кирилл, — «драконы Лорвиллары, это еще один мир высшего порядка, например, часто гуляют по мирам и не только соседним, и ничего страшного в этом у них никто не видит. Напротив, благодаря путешествиям они накопили завидный багаж знаний». Однако возлесар придерживался совершенно иного мнения. Любые переходы в другие миры необходимо строжайше запретить, а все порталы и вовсе запереть раз и навсегда. К несчастью, вместе со своими такими же одержимыми товарищами, они даже изобрели способ, как это сделать. Сын возлесара, как и другие здравомыслящие драконы, был категорически против. Не только потому, что любил путешествия, Интуитивно он понимал, что нельзя идти против законов мироздания. Но все же возлесар настоял на своем. И в итоге это обернулось страшной трагедией. «Какой?» — поинтересовался вновь ошарашенный мальчик. «А ты у возлесара спроси», — усмехнулся Лисовский. «Если, конечно, у него хватит смелости рассказать правду. Мы сейчас о другом говорим, о возлесаре как об отце. Он ведь не только позапирал порталы». но и сына своего жестоко покарал за своеволие. Отправившись на землю, вернулся тот к закрытой двери. Так тому и пришлось остаться в чужом, враждебном, между прочим, к пришельцу, мире без малейшей надежды вернуться домой. Вот представь себе, вышел ты погулять в парк, возвращаешься в замок, а дверь на замке. И всё, дальше выживай как хочешь. Внутрь тебя уже никто никогда не впустит. «Неужели это правда?» — неверящего просил хонар «Как же возле сар мог так поступить?» «Чистая правда», — заверил его Кирилл. «Кого хочешь из взрослых спроси. Того же Гирзела, например». В этот момент дверь в коридор распахнулась. «Да, Хонор, у меня действительно есть брат», — подтвердил Гирзел. И отец безжалостно бросил его на земле, потому что он позволял себе иметь собственное мнение. по этой же причине и стал здесь лишним. Мальчик выглядел совершенно растерянным, даже потерянным. Как видно, светлый образ великого ученого сейчас здорово пошатнулся в его голове, а может, и вовсе разбился на мелкие осколки. Впрочем, старший дракон выглядел немногим лучше. Был бледен, а глаза горели лихорадочным огнем. Конечно, для него история не явилась новостью, Однако пережить её сейчас, как наяву, ему оказалось тяжело. Гирзл подсел к драконёнку и обнял его за плечи. «В общем, такого отца, как мой, врагу не пожелаешь», заключил с тяжёлым вздохом. Кстати, меня он тоже запирал в лаборатории на целых пятнадцать лет. Хонор при этих словах вздрогнул, Неужто Возлесар уже и его приглашал в лабораторию на экскурсию, которая вполне могла обернуться многолетним пленом? «У вас обед уже остыл», — спустя какое-то время заметил Гирзел, бросив взгляд на стол у окна. «Ничего, подогрею», — ответил Кирилл и не думая двигаться куда-либо с дивана, на котором мы сидели. Следом за старшим драконом Хонор тоже посмотрел в сторону стола и словно бы впервые заметил ёлку, Впрочем, может, и правда до сих пор не обращал на нее внимания. «А зачем вы ель в комнату принесли?» — поинтересовался он. «И для чего повесили на нее всякие штуки?» «Справляли земной Новый год», — пояснила я. «У нас такая традиция — наряжать к этому празднику елку». «Прикольно», — оценил и на мирный обычай драконенок. «Жалко, что у нас так не делают». «Значит, в этом году поставим ель в бальном зале», — решил Гирзл. «Мне эта традиция тоже приглянулась, и не только мне». «А сделать игрушки, хотя бы какую-то часть, можно поручить детям», внесла я предложение. «Думаю, им будет интересно». «Отличная идея», — поддержал меня дракон, и посмотрел на Хонора. «Интересно?» Мальчик с готовностью закивал. «Да». Что ж, по крайней мере, это будет что-то новенькое для них, для всех. Тут взгляд драконенка упал на столик, где лежал телефон. «А можно я еще немного поиграю в Хонора?» — спросил он почти моляще. У Гирзела при этом натурально округлились глаза. Явно не понял, как это мальчишка собрался играть сам в себя. «После того, как ты хотел разбить игрушку», — строго вопросил Кирилл. «Я не хотел разбить, не знал, что она может испортиться. Честное слово, я больше никогда не стану ее кидать», — клятвенно заверил разрушитель и вновь посмотрел на оборотни с мольбой. «Ну, если обещаешь...» «Ладно, поиграй ещё». Милостиво разрешил тот и, запустив игру, вручил гаджет мальчику, однако тут же засомневался. «Но может тебе сначала пообедать?» «Нет, я уже ел!» — воскликнул мелкий, с жадностью вцепляясь в телефон. «Хонор, опять лужёшь!» — грозно одёрнул его Гирзал. «В смысле, сразу потом поем!» Виновато поправился драконыш. Обеспечив ребенку интереснейшее занятие, лесовский шепнул мне, «Давай сами, наконец, пообедаем, а то лично у меня от голода уже желудок к позвоночнику прилипает». Я тоже ничего не имела против трапезы, и мы отправились за стол. А уже минут через пять выяснилось, что земная игрушка оказалась интереснейшей не только для драконенка, но и для взрослого дракона. Гирзл то и дело что-то подсказывал мальчику, в особенности по части сражений. Нередко они даже жарко спорили». Мне подумалось, что неплохо было бы вот так же посадить Хонора за игру вместе с Хитосом. Однако Кирилл сказал, что рано. Может и так. Тем более, что с Гирзелом Хонор в этот момент чуть не подцапался, Тот настоял, чтобы мальчик сделал по его, а в результате виртуальный дракончик чуть не погиб. Лишь спустя часа полтора мы на силу забрали у драконов телефон. И то потому, что гаджет разрядился. Причем Гирзел только-только получил управление в свои руки, и тут... «Опять ты!» — прорычал дракон, сверля Лисовского яростным взглядом. «Клянусь, нет!» — с олимпийским спокойствием заверил тот. «Заряд у него действительно не вечный». «Зарядишь?» «Потом отрезал оборотень. Много играть вредно, недолго и зависимость заработать». «На этом драконы ушли. Надеюсь, Гирзел напомнит мальчишке, чтобы тот пообедал». «А теперь займемся магией». произнес Кирилл, обнимая меня сзади. Губы нежно скользнули по ушной раковине, коснулись шеи. Я моментально выпала из реальности. Рой мурашек облепил тело. Какая тут к черту магия? Однако блондинистый паразит поспешно отстранился и велел мне зажечь светильник. Светильник? Зажечь? А это как? Мозг категорически не хотел ничего вспоминать из вчерашнего урока. Крутились в нем исключительно мысли о жарких объятиях, естественно, не светильника. «Лана, соберись», — прошептали мне на ухо, вновь приезжав спиной к крепкой груди. «Да издевается он, что ли? Я только-только сообразила, что светильник — это вон та штука на потолке. И опять...» За полсекунды все мысли по делу были поглощены вихрем безумствующих мурашек. «Да что ж такое-то?» «Кирилл», — простонала я. «Всё-всё». Мужчина снова отстранился, с улыбкой вскинув руки в примирительном жесте. «Честное слово, твои объятия ни капельки не способствуют концентрации», — пробурчала я немного обиженно. «Я тебя уже полдня не касался?» «Кажется, это было оправдание?» «На прочность он меня, что ли, проверяет? Или себя?» «Грудь вон до сих пор вздымается с явно большей, чем надо амплитудой». «Но к занятиям мы все-таки приступили, и вскоре мне стало уже ни до чего». в особенности, когда перешли к новому материалу — подогреву пищи. Нет, увеличить температуру воды в стакане у меня ещё получалось, а вот с принесённым с кухни картофельным пюре выходили сплошные казусы. Оно либо упорно оставалось холодным, либо превращалось в нечто высохшее и абсолютно несъедобное. «Всё, спать!» — постановил Кирилл, когда я угробила восьмую по счёту ложку ни в чём не повинного пюре. «Сделаешь мне горячую воду?» — попросила его. Нет, мотнул головой мужчина. Плескаться в ванне будешь завтра, а сейчас магическая гигиена. Ладно, магическая так магическая, сил спорить у меня не осталось. Тем более, что таким образом заодно и одежда постирается. Через несколько минут мы оба уже лежали в постели. Мурашки завозились в предвкушении поцелуев, а может и...